Раймонд. Вечер успешно перетек в утро, а ужин — в завтрак. Ангелина оказалась умелой и раскованной, и я даже начал задумываться, откуда она все это знает. Но спросить ее саму об этом не решился. У нас только начали налаживаться отношения. Вдруг разозлится, и я снова квакать стану. Или что похуже. Потом, когда успокоится. Пока же я предложил ей переехать во дворец. «Зачем?» – удивилась она, сидя за столом и накладывая себе на завтрак воздушный омлет. Рядом на фарфоровом блюдце лежали булочки с джемом. «У меня в усадьбе сад, хозяйство, живность. Залина, наконец! А тут что?» «Залину свою ты и сюда можешь перевести Все равно тебе свой двор нужен. А она, как ни крути, аристократка. Ответил я, уже просвещенный на тему приживалки Ангелины. В остальном же, ты моя жена, сильная ведьма. Тебе все равно придется появляться в высшем обществе. Местные аристократки не оставят тебя в покое. Ангелина фыркнула разглядывая узор на чашке. Дракон, пожирающий луну. За окном внезапно послышался грохот, будто что-то рухнуло или взорвалось где-то далеко за стенами дворца. Затем наступила тишина. — Это что было? — вскинула брови Ангелина, не отвечая на мой вопрос. — Что тут у тебя творится? — Старые расы развлекаются. Я раздраженно дернул плечом. Как же меня достало их самоуправство! Или феи, или цверги что-то задели, ну или кого-то. Тут не угадаешь. Ах, старые расы! Нехорошо протянула Ангелина. И мне вдруг стало жалко всех подряд, цвергов, фей, даже горгулей на крыше. А вот царица-фея уверяла, что ее подданные станут тише воды, ниже травы. Ладно, я разберусь и с ней, и с правителем цвергов, да и с остальной нечистью. Она сделала короткую паузу и добавила. А насчет переезда... Хочешь, ставь стационарный портал, чтобы мы оба жили на два дома. Здесь, во дворце, я постоянно находиться не стану. Уже привыкла к усадьбе. Ну вот и что ей на это ответить? Что я, темный князь, и мои подданные должны искать меня в столице, а не в непонятной усадьбе. Я не сомневался, что если скажу что-то подобное, Ангелина пошлют меня далеко и надолго, туда, где и сильфов-то не бывает. Вот только вряд ли мне в том месте понравится. Так что пришлось пообещать обдумать мысль со стационарным порталом. И мы вернулись к завтраку.